бисмилляхи рахмана рахим альхамду лилляхи раббил алямин вассалату вассаламу аля расулиллях мы продолжаем читать книгу известную книгу которая называется фатху маджид Шарх Китабу-Таухид которую написал шейх Абдурахман Ибн Хасан Али-Шейх И на последних уроках мы остановились В разделе, который Шейх Мухаммед ибн Абдуллаб Рахимагуа назвал как Баб Дуа Илля Шахадати Ля-Илляла Раздел, призыв к свидетельству ля Иляха Халлялла И прочитали то, что здесь в этой книге сказано о Аяте, который привел Шейх. Аят, в котором Всевышний Аллах сказал Кули Хади и Сабили, Адду Аля Басыратин Ана, Вамани Табаани, Васубханаллах, Мин альмушрикин Скажи, таков мой путь, я и мои последователи призываем к Аллаху на основе знаний, и при чистой Аллах я не являюсь одним из многобожников. И продолжаем читать книгу. قال المصنف رحمه هو فيه مسائل منها التنبيه على الإخلاص لنا كثيرا ولو دعي للحق فهو يدعي لنفسه ومنها أن البصيرة من الفرائد ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى أن مصبه ومنها أن من قبح الشرك قونه مصبه لله تعالى ومنها إبعاد المسلم ومنها мурикин для яруминля шрик сказал шейх мухамед абду рахим мухаммед ибна абду прохима как привел здесь его слова шейх абдурахман ibn хасанали шейф в этом аяте следующее указание указание на то что следует этот аят обращает внимание на искренность по Потому что в нем сказано Куль Это мой путь Я призываю к Аллаху То есть только к Аллаху Почему? Потому что многие Даже если призывают к истине Что-то может быть на самом деле истинным Однако они призывают по, по сути Сами к себе Для того чтобы их уважали Для того чтобы их любили Несмотря на то, что он говорит, по сути, истину. И мы прочитаем сейчас слова шейха Вафемина Рахимахула из его книги тоже комментарий Китаву Талахид. Также те смыслы, которые включили женщины или есть в этом аяте То, что знание является обязательным. Знание является обязательным, в общем, и то, что необходимо для совершения этого человека мусульманином и как следствие этого если человек мусульманин что-то хочет делать то он должен делать это обязательно на основе знаний тем более если речь идет о призыве к Аллаху к Всевышнему Аллаху также из проявлений таухида это очищение Всевышнего Аллаха не приписывание ему ругание то есть Всевышнего Аллаха нельзя ругать в каком смысле? в том смысле то, что ширк это ругание Всевышнего Аллаха когда человек приписывает Всевышнему Аллаху то, что он от себя отрицает это ругание поэтому в этом аяте также очищение Всевышнего Аллаха вот этого ругательства также в этом аяте указание на отвратительность ширка и то что он будет ругательством Всевышнего Аллаха также в этом аяте побуждение к отстранению отдалению мусульманина от мушриков даже если он не делает ширк даже если он не делает это ширк и сказал šeih Uthimin rahimahua tože v tem tafsirja tva ayata v svoje knjige kato nazivajse Al qawl al mufid ala kitab al tawhid Wa qawluhu ila Allah Lana du'ata ila Allahi in qasimun ila da'in ila wa da'in ila ghayri fa ila al أن يوصل الناس إلى الله تعالى والداع إلى غيره قد يكون دايعا إلى نفسه ويدعو إلى الحق لاجيا يعذم بين الناس ويحترم ولهذا تجده يغدب إذا لم يفعل الناس ما أمر به ولا يغدب إذا ارتكبوا إذ ارتكبو ناهيا أعذم منها لكن لم يدعو إلى تركه وقد يكون داعيا إلى رئيسه كما يوجد في كثير من الدولة من العلماء, الدلالة أو من العلماء الدلال من علماء الدول لا علماء الملل يدعون إلى رؤسائهم من ذلك لما ظهرت الاشتراكية في بلاد العربية قام بعض علماء الدلال بالاستدلال عليهم بآيات وحديثة بعيدة الدلالة بل فيها الدلالة فهؤلاء دعوا إلى غير الله إلى غير الله Шейх Афимин Рахима говорит, что, что вот в этом э, слове, который пришел в аяте, а это призыв к Аллаху указание на то, что призывающие к Аллаху, то есть внешне, который призывает к Аллаху делятся на две группы, можно их разделить на две группы первое это по-настоящему тот, кто призывает Всевышнего Аллаху и тот, кто призывает к себе тот, кто призывает к Себе и тот, кто призывает Всевышнего Аллаху это является искренним человеком который хочет довести людей до Всевышнего Аллаха довести людей до довольства Аллаха донести до них религию Аллаха тот же, кто призывает к чему-то другому или кому-то другому он призывает может призывать сам к Себе он призывает к Истине говорит, Слова истины, однако для того, чтобы его возвеличивали люди, уважали, говорили, посмотрите, вот какой человек не боится никого, призывает к истине, призывает к сунне и так далее. И поэтому ты находишь его, он гневается, когда люди не делают непосредственно то, что он приказал. Он гневается тогда, когда люди не делают непосредственно то, что он приказал, то есть то, о чем он говорит им в настоящий момент или к чему он призывает в то время как не гневается если они совершили запретное которое превосходит в опасности намного больше или превосходит по важности намного больше то к чему он призывает или то что он приказывает или даже запрещает и он не призывает к оставлению этих вещей то есть это указывает на то что Человек, у него определенные какие-то интересы, может также призывающий призывать к своему правителю, как это существует во многих странах. Ученые ученые заблуждения из числа ученых государства, те, которые служат, они посвятили свои знания служению государству неважно право это государство, прав их не правитель или неправ и они не являются учеными религии они призывают своим правителям и одно из проявлений этого когда появился и стал распространяться в некоторых арабских странах социализм, то некоторые ученые заблуждения стали аргументировать стали аргументировать аятами и некоторыми хадитами очень далеким аргументациям, то есть указание этих аятов или хадитов очень далекое от того, что, на что на самом деле в чем заключается вот этот вот социализм. Допустим, как хадиты где посланик Саллахалаих говорит, что люди Шурака, Шурака это, э, э, они соучастники, да? Поэтому на арабском языке социализм называется щиракия, щиракия то есть соучастие. И поэтому аргументировали, допустим, это я уже от себя говорю, их это не упоминал, э, аргументировали, допустим, хадисами, где посланик Саллахалаих говорит, что люди соучастники в воде в огне и, и э, свободные пастбища, да, вот трава которая растет, имеется в виду, что вода тоже, которая свободно течет реки и так далее, там нету изначально в, э, того, кто бы владел этими людьми они соучастники это, поэтому они сказали, вот видите даже посланник Аллаха Саукраи сказал, шурака, шурака, то есть они соучастники значит есть все таки исламе, вот это вот соучастие и значит иштиракия этот социализм это все таки правильно и это просто как который здесь шейх привел это просто пример просто пример, пример который разумный человек который э, старается узнать из религии то что необходимо для него особенно из основ религии которые касаются таухида во всех его проявлениях касаются э, э, вуаля вальбара ненависть и любовь ради Аллаха и подобных фундаментальных основ потом он посмотрит что вокруг него происходит в мире он поймет э, все остальное и шейх здесь сказал что эти люди они не призывают к Аллаху и не призывали к Аллаху потом шейх здесь немного ниже сказал ثумма и мина миннаддаути лил хак wa tahdhir min al batil an yatabayyana linas anna hadha haqqun wa hadha batil lianan nas idha sakatu an bayan al haqq wa uqira al batil ma'tu l zaman для людей истина то есть граница ее, где истина в этом вопросе какой-то вопрос происходит или произошел который нуждается в разъяснении не каждые люди в зависимости от сложности вопроса и наличия знаний и других каких-то обстоятельств. не каждый человек изначально может понять суть вопроса поэтому на ученых и является или ученые обязаны разъяснением Разъяснением. И поэтому достаточно в этом призыве для того, чтобы границы лжи и э, э, истины стали ясны. Как Всевышний Аллах сказал. Ля икра фиддин каттабай нарушту минальгай нету принуждения в религии. Нету принуждения в религии, то есть люди, писания, потому что Ученые разногласят в, в, в, в топсире этого аята, некоторые ученые сказали, что этот аят изначально, хоть он и внешний общий ам обобщенная форма, однако как известно из науки Усульфик, то что э, тексты у нее есть шариатские тексты коран суна, у нее есть различные формы проявления своего указания на те или иные смыслы, допустим есть изначально общий текст и он остается общим он может только быть конкретизирован, допустим, в некоторых его положениях а есть тексты, которые внешне они общие если вот так посмотреть но изначально они пришли как частные, это то, что называется аль-ам юрад это внешне общий текст, однако подразумевается изначально под ним частный текст, как, допустим, Всевышний Аллах сказал: "Алядина каля хуму насу инна на наса катджамау Те, которые Аус хвалит с подвижников, посланник сказал галей участников в хвалит ихнюю смелость, хвалит ихнюю стойкость после того, как они хоть и произошло определенная форма поражения, однако, когда посланник Саллаху насалим приказал им выдвигаться по новой, сразу после сражения они э, э, собрались и начали выдвигаться, и пришел человек и сказал, что пугает их, и говорит, что люди собрались против вас, кархараишасче собрались против вас. Я восмутали не спасал вот это я, а леди на нас Хумуннас, инна Наса. Те, которым люди сказали Поистине люди Объединились против вас Здесь первые люди Это множественное число Общий внешний текст Это один человек, который гонец к ним пришел Или человек, который им сообщал Вторые люди, это карайши Это не все люди Не все люди мира, однако это определенная Группа людей, поэтому здесь Хоть и внешние смыслы Этих слов общий, общий, однако это то, что называется Аль-Ам Юраду Бин-Хас. Это внешний общий текст. Однако изначально он подразумевается как частный. Изначально он подразумевается под частный. В чем разница между ам аль махсуст, то есть общий текст, который был конкретизирован, или общий текст, который изначально пришел частный. Очень простая, простая разница. В том, что изначально общий текст, который был конкретизирован, изначально говорящий, он произнес это в виде э, общего смысла. Однако он потом был конкретизирован. Допустим, как э, Простой пример. Допустим, послание Саухали сказал Иннальмата Гуру Ляю сухушей Поистине вода чистая сама по себе и может очищать ее ничего не не, не загрязняет если внять, внешне взять этот хадис то сколько бы количество воды не было и что бы туда не попало изменилось что-то или не изменилось то вода, вода всегда будет оставаться чистым и это лявда лям это общий текст однако он конкретизирован потом джма единогласным соглашением мучтахидов этой общины в том, что этот хадис распространяется на положение, когда вода не изменится, не изменится ни ее вкус, ни, не изменится ни ее запах, ни цвет под воздействием, ни частот, которые туда могли бы попасть. Вот, вот это то, что называется ам-махсус, он изначально общий текст, однако потом был конкретизирован потом был конкретизирован в то время как аль-Ам юраду хас в то время как общий текст под которым подразумевается частный он изначально пришел как частный и поэтому шейх аш-шанкити э, рахима у него есть э, книга небольшая но она очень полезная. полезна и дафу ихам или тираб книга в которой он собрал некоторые аяты которые внешне противоречат как бы, друг другу а так нету противоречия без сомнения в Коране и он упомянул тоже вот этот аят Ляйкра Афидин нет принуждения в религии и привел другие аяты которые внешне э, говорят о том что нету полностью вообще принуждения Я извиняюсь, он привел подобные аяты, похожие на этот аят, в которых говорится о том, что нету абсолютно никакого принуждения ни в отношении никаких групп людей. А потом привел аяты, в которых э, общем, в общей форме приказывает Всевышнего сражаться с мушриками и так далее. И сказал, в общем, то, чтобы далеко мы не уходили, сказал, что некоторые ученые поняли это как... То, что вот этот аят Ля икраха Фидди нет принуждения в религии, это изначально он частный, изначально пришел частный для людей Писания. То есть люди Писания, они не принуждаются к религии Всевышнего Аллаха. Однако их призывают к религии Всевышнего Аллаха или призывают к Джизи. Если они стали платить Джизью, то их не трогают и не принуждают войти в религию сам Что же это один подход. Другой подход, то что этот аят частный, общий и потом он конкретизирован э, положениями в отношении многобожников, которых э, принуждают вхождению э, религию Суть в том, что Вот этот, этот аят на что он указывает? Ля икраха Фидин Каттабаена Нет принуждений в религии. Уже стало ясно заблуждение от прямого пути, и поэтому нет нужды в отношении аглиль Китаб принуждать их к чему-то. Когда аргумент стал ясен, когда религия Аллаха стала ясна, то нет смысла принуждать и заставлять их. Почему? Потому что истина ясна, и ложь тоже ясна, границы ее четко определены. говорит имам ибн каййим рахимаху. Удъу сабили раббика бильхикмати вал-маъизатиль-хасна ваджадихум биллитихи ахсан. Привёл шейх Абдуррахман ибн Хасан шейх слова имама ибн Каййим в отношении аята, который хоть и не приведен здесь, Но он, не конечно, имеет непосредственную связь с тем аятом, который был приведен А это аят, в котором Всевышний Вас «Призывай к пути Твоего Господина с мудростью и с хорошим увещеванием и спорь с ними лучшим образом» يقول تيمم ابن القيم رحمه الله ذكر سبحانه مراتب الدعوه وجعلها ثلاثه اقسام بحسب حال المدعو فإنه اما ان يكون طالبا الحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرف فهذا يدعى بالحكمه ولا يحتاج إلى موعظه او هو لا يحتاج لموعظه وجدال وإما أن يكون مشتاغلاً بدد الحق لكن لو عرفه آثره والتبع فهذا يحتاج لو وعذته بالترغيب والترهيب وإما يكون معاندا معارداً فهذا يجادل بالتي أحسن فيرجع وإلا أن تتقل معه إلى جلات إن أمكانا وبمنو Упомянув Всевышний Аллах вот в этом аяте, который был приведен, уровни призыва. Уровни призыва. И установил их три уровня или три раздела. И применение каких-то из этих ступеней или уровней разнится в зависимости от состояния того, кого призывают. Потому что человек, либо он будет изначально желающим истину, изначально у него намерение, твердая уверенность в следовании истины, если он найдет ее. И он предпочитает истину над всем остальным. Такой человек призывается с мудростью. Такой человек призывает призывается с мудростью в каком смысле то есть призывается должным образом так чтобы облегчить ему принятие вот этой истины которую он изначально хочет И нет нужды в увещевании его и нет нужды в споре с ним потому что он изначально готов просто ты должен пройти с ним вот этот путь и облегчить ему принятие того что он изначально хочет принять или же человек он может быть занят тем что противоречит истины то есть может быть занят какими то заблуждениями может быть занят какими то идеями его голова занята его голова пустая он Я извиняюсь, его голова занята какими-то вещами, которые противоречат истине. Он думает о них. Что-то он принимает из этого. Он убежден в этом. Чем-то он доволен. Он доволен тем, на чем он. Однако, если он узнает истину и узнает разницу между тем, на чем он и между тем, что ему преподносится он последует за этим такой человек нуждается в увещевании с устрашением э -э -э, говорить ему о том, что его ждет в случае, если он не ответит на истину так также увещевание должно включать побуждение, наоборот, в случае, если он ответит на этот призыв, если он последует заистине, что его ждет, то есть с ним нужно вот, вот, вот эту вот э, преграду определенную, которая есть у него из некоторых убеждений ее нужно перейти, и для того, чтобы перейти, необходима определенная форма давления но давление изначально, но в любом случае этот призыв строится на мудрости потому что люди разнятся между собой однако у него есть определенные неясности, которую нужно перейти. И это нуждается в определенных формах. Или же человек будет изначально упрям и не желающим ничего не принять. Изначально. С таким надо спорить лучшим образом. В каком случае лучшим образом? Мы сейчас прочитаем сава шехватами на Что означает спорить с ним лучшим образом. И если он вернется от своих убеждений, если он вернется от того, на чем он, то это хорошо. Если, если же не вернется, то тогда, тогда э, переходит то есть, к силовым методам, если это возможно. Говорит шейх Офимин Рахимахуа он говорит это в отношении всего того же аята, который приведен здесь в книге Талхид, однако он непосредственно имеет связь с тем, что сказал имам Ибн Каим Рахимова, поэтому приводим это Каулиху аля басыра аль аильм фатадаммад гады адда'вата их лихлясаса аль аильм ляна аксара ма ювсиду дда'вата адаму лихляс ау адаму ль аильм валейса максуд бил аильм фи каулиху аля басыра العلم بالشرع فقط بل يشمل العلم بالشرع والعلم بحال المدعو والعلم بسبيل الموصل إلى المقصود وهي الحكمة فيكون بصيرا بحكم الشرع وبصيرا بحكم المدعو وبصيرا بطريق الموصلة لتحقيق الدعوة ولهذا قال نبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما من اهل الكتاب وهذه ليست كلها من علم بالحكم الشرعي لأن علم أن هذا الرجل قابل للدعوة باللين وهذا قابل للدعوة بالشدة وهذا عنده علم يمكن أن يقابلني بشبهات أمر زائد على العلم بحكم الشرعي وكذلك العلم بالطرق التي تجلب المدعوين كالترغيب هكذا بكذا والتشجيع كقوله صغيره صغيره صغيره صغير من قتل قتيلا فله صلبة A bi ta'lifa nabisao, kvala ihu sami a'atel muallifata, kulubihim, fe gazvati hanin ilameti ba'ir, fahadha kulluhum ilhikmati, faljahin la yasluhu lida'vati, walaysa mahmudan, walaysa tarikatuhu tarikata ar rasul, alayhi sallatu wassalam, liana jahil yufsidu aktera, mimma yuslih. Što На знании, то есть призывает Всевышний Аллах, э, призывать послание к Саулуха на знание. Это означает, как он здесь тоже сказал, то есть это знание басыра, кому мы уже делали это в этому то есть это означает знание. ясно Видно означает знание. Поэтому вот этот аят, он включает в себя призыв на основе искренности, как уже было сказано, и также на основе знания. Почему? Потому что то, что портит призыв либо будет возвращаться к отсутствию искренности либо будет возвращаться к отсутствию знания и не означает здесь или не подразумевается под знанием, когда мы говорим в этом вопросе знания и в этом аяте также знание, шарятское знание только то есть хукм этого вопроса, такой-то, такой-то такой-то далиль Так-то из него получено Это положение Таким образом было аргументировано И так далее У ученых в этом вопросе два мнения, три мнения И так далее, причина разногласия И так далее Нет, однако это включает в себя Знание о шариате, о шариатском хукме То есть вот эта ситуация В которой сейчас мы находимся Какой у нее шариатский хукм? Это раз А также знание о состоянии того Кого призывают а также знание о, пути, о путях или о пути, о пути, который доведет до цели. У нас есть шарятское положение, у нас есть состояние или у нас есть призывающий и до него нужно донести вот это. Какой путь необходим для этого в отношении именно вот этого конкретного человека. И когда мы говорим о человеке, конечно идет речь не только о человеке одном, однако идет и о народах, из которых, которые состоят из людей, у каждого народа свои особенности, и поэтому он должен призывающий быть знающий о положении шариата, также знающий о состоянии того, кого он призывает. И состояние здесь общества, как состояние э, психологическое, какого он, он как человек, какой уравновешенный, неуравновешенный, быстро злится, не быстро злится, умный, глупый, образованный, необразованный, такой-то национальности или другой национальности и так далее. А также должен знать о путях, которые доведут его до осуществления вот этого призыва. И поэтому посланник Сау сказал в хадисе, который придет сейчас скоро, Инчалла, в этом же разделе, когда он сказал Муазу, ради Алкану, когда послал его в Йемен, он сказал «Инна катате калмен минах сказал «Поистине, ты отправляешься к народу из людей Писания». В чем смысл или в чем польза этого выражения? В том, что посланник Сау сообщил о состоянии Обратил внимание Муазу ради на состояние людей, к которому он направляется. Это люди, обладающие Писанием. И из этого следуют определенные вещи. То, что они не полные джагили, у них есть определенные знания и так далее. И поэтому продолжает, то есть продолжаем переводить слова ваших Афемина. Все, все это не, не, только, не только все что требуется призывающие не только знание о шариатском хокне почему? потому что мое знание о том что этот человек отдельная личность он принимает мягкий призыв когда ты обращаешься к нему мягко он будет расположен к этому другой, призыва, другой человек наоборот На него не действует мягкость, однако действует на него жесткость Воздействует положительным воздействием Потому что воздействовать она может в любом случае Жесткость как таковая она воздействует без сомнения Однако воздействует ли она положительным Есть люди, которым спокойно, когда скажешь что-то и объяснишь Это для них вполне достаточно И на этом заканчивается То есть если на самом деле ты доведешь до них аргументы, объяснишь должным образом Есть люди, которые не принимают это Однако, если ты проявишь к ним определенную жесткость, На это на них воздействует положительным воздействием Вот это вот важный момент Воздействие должно быть положительное Другой человек У него могут быть какие-то знания С которыми он меня встретит Какие-то шубугаты Вот это вот знание об этих вещах Это не является шариатским знанием как таковым. Это знание, которое получено на основе э, опыта. Это вещь, вещи дополнительные. Потому что нету в шариате сказано, что такой-то, такой-то человек, которого зовут так-то, так-то, так-то, за, за исключением, конечно, некоторых моментов, то есть мы сейчас в общем говорим. У, у него вот такое такое вот состояние. Он принимает это и это. Нет, поэтому это аяте как мы видим в призыве общие общие в то же время у них определенные границы то есть у тебя должна быть мудрость мудрость для того чтобы донести вот эту истину как до нее донести ты уже должен смотреть также Шейх здесь дальше говорит что знание о путях методах которым призывается Человек, допустим как побуждение его к чему-то Как он здесь привел пример, посланник Салхара сказал что тот кто убил в сражении когда мусульмане сражают, тот кто убил непосредственно то для него вот это вот ему будет принадлежать то что он будет вот на этом убитым оружие его вот личные какие-то вещи это побуждение Тоже побуждение, то есть здесь в этом случае посланник Саухалиф хочет призвать их к какой-то вещь, то есть призвать их побудить к сражению И зная о состоянии допустим, своего войска или знание о состояниях людей того времени или в общем состоянии людей, которые изначально любят имущество, нет сомнений в любом случае то одно из форм побуждения то, что посланник Слава Халай, как взамен дал вот этой храбрости право на владение вот этой вот э, части добычи. Или наоборот, послание Саулхали привлекал сердца людей. Допустим, он дал в ханин людям некоторым дал до 100 верблюдов. В газовый ханин. Некоторым людям дал до 100 верблюдов. В то время как не дал другим людям таким образом поланник привлекал этих людей все это из мудрости поэтому невежественный человек не уместен ему не подобает призывать и он не будет похвальным и его путь не будет путем посланникаса халейфаса почему потому что невежда больше портит чем исправляет Дальше хадис, который здесь привел шейх Мухаммед ибн абдул как э, практическое воплощение вот этого аята, который был приведен. Ибн Аббас разрадял делах анхума. Анна Расулла саллама саляма ба'аца му'азан яман каля, инна катати калман мин ахлиль-китаб. فليكن اولوا الى فليكن اولئك تكنهt يمكن مت دعوهم الى الشهاده ان لا اله الا الله وفي روايه الى ان يوحدوا فينهم اتواك لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فينهم اتواك لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنياءهم وترد... وترد على فقراهم فَإِنَّهُمَا تَعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ مَام وَلِهِمْ وَاتَّقِ الدَّعْوَةَ الْمَظْلُوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ أخرجه برون здесь хадис который передаёт Абду Абду ибн Аббас радиху то что посланник саулих когда послал Муада ибн Джабаль в Йемен сказал ему ты Направляющая к народу из людей Писания Поэтому пускай первое, к чему ты будешь призывать их Это будет свидетельство ля А в другом варианте этого хадиса Пускай первое, к чему ты будешь призывать Это к таухиду То есть к тому, чтобы они уединили Всевышнего Аллаха ну, Условный перевод таухида Почему говорю Таухид? Потому что здесь, в этом э, варианте, использовано вот это слово ЮАХИДУ Это в соответствии с, э, с правилами или с, с формами науки САСАРФ Наука Sarf", которая одна из наук арабского языка Которая занимается э, словом как таковым, его произведением откуда оно происходит какие его формы если оно меняется его строение под воздействием каких то причин поэтому вот это под воздействию фа, фа аля с таждидом над, над ай, на средней буквы так условно скажем и э, откуда, откуда происходит такая форма глагола его корень Это маздар или источник, то, что называется маздар, по форме таухид, то есть тафаиль. Тафаиль из него исходит фааля, из него исходит фааля. Это отталкивается от мнения ученых Басры, которые говорят, что маздар, вот этот корень, он источник для глагола, то есть из него глагол выходит. Другие ученые, как куфийцы, доп, допустим, говорят, что э, маздар выходит из глагола. Но ну, сейчас мы, конечно, не будем этом, об этом говорить, просто чтобы некоторые смыслы приблизить. В любом случае, неважно, кто от кого выходит в данном случае, важно то, что э, вот этот маздар, или производное слово от, от глагола ваххада по фааля будет тафаиль, то есть таухид. Поэтому как будто сказано или это и так сказано пускай первое к чему ты будешь их призывать к та таухиду Аллаха поэтому слово «та таухид значит это шариатское слово это слово таухид это шариатское слово это не терминологическое слово и кто то может сказать этот хадис не мог быть то есть посланник алейх, не мог э И есть другие варианты тоже этого хадиса Посланник сказал Муазу ради что-то одно то есть он сказал что-то одно. Либо сказал ему призывая их к таухиду Аллаха либо сказал призывай их к свидетельству что-то сказал одно он не говорил два или три или четыре выражения потому что история одна история одна на это будет отвечено либо Посланник Саалхалайи в самом деле сказал одно, допустим, даже сказал вот, эту вот, вот этот вариант или айюахидулла, призывая их к таухиду, либо просто скажем, и это очень даже хороший ответ, то, что сподвижники, которые передавали и слышали то, что Посланник Саалхалайи потребовал от Муаза, ради даже если он послание послании Сауклея сказал призывая их к шагаде то тот из подвижников который передал это по смыслу как призывая их к таухиду значит он не видел разницы и считал что это одно и то же то есть абсолютно одно и то же шагада это и есть таухид и таухид это и есть шагада в любом случае как минимум мы имеем понимание сподвижников этого уже достаточно поэтому шагад это таухид и таухид это шагад таухид в чем? во всем том что является особенностью только Всевышнего Аллаха как в первую очередь это поклонение Всевышнему Аллаху и потом остальные вещи которые известны в доказательства. поэтому здесь посланник Саухарев сказал что первое к чему ты их будешь призывать к таухиду значит. Люди писания того времени Которым был посол Маас Ради Алхангу Не были на Талхиде И если они подчинятся тебе в этом То есть они войдут в ислам То сообщи им то что Всевышний Аллах Обязал их пятью молитвами Каждой ночи каждый день То есть имеется в виду, что эти молитвы Пять этих молитв Совершаются в течение суток Некоторые молитвы совершаются днем, некоторые молитвы совершаются ночью. Если они тебе подчинятся в этом, то сообщим то, что Всевышний Вах обязал их закатом, который берется у них и отдается ихним бедным. И если они, они подчинятся тебе, тебе этом, то я предостерегаю тебя от того, чтобы ты брал, когда ты будешь брать закат, от того, чтобы ты брал лучшие, лучшее имущество. Допустим, приходит он брать закат и там есть овцы, допустим Закат и овец Часть овец очень хорошая Шерсть, шер, все это самый отличный вариант у, у того человека Часть овец плохая И часть овец средняя между, между этим и этим Запрещено брать самое лучшую Имущество. не берется самое плохое имущество и не берется самое лучшее имущество однако берется среднее имущество и также посланник сказал что бойся мольбы тому кому была причина несправедливость и мотивировал это тем что нет между Аллахом и этим призывом или этой мольбой никакой преграды и это общий э Здесь или это выражение общее. Все равно это будет даже как кафер или мусульманин. Если каферу была причина несправедливость, то Всевышний Аллах ему ответит. И э, в Аяте тоже Амаюджибу Мутаррайдахуаякшифасу. Кто же отвечает тому, кто попал в тяжелейшую ситуацию и удаляет зло, которое постигло? Это тоже аят общий. Поэтому. Мусульмане в первую очередь должны остерегаться несправедливости, потому что, как послание салфайхусарам, сказал, что дульм файна дульм, дульмат йомалькама. Бойтесь, остерегайтесь в несправедливости. Почему? Потому что несправедливость будет темнота, судный день для человека. И дульм, по-моему, уже об этом говорили, это установление вещей не в свое место. Человек этот не нужд, не нужен достой наказания, а ты его наказал. Это несправедливость. Человек достой наказания, однако определенные формы наказания. Ты наказал его в большей степени. Это тоже несправедливость. Человек достой наказания. Ты не наказал его тогда, когда, когда есть для этого все условия. Это тоже несправедливость. То есть несправедливость это ustanovljenje vesti ni v svojem mestu. Kali al-Hafiz kana mu ba'th al-Mu'adh ila al كما ذكر المصنف في عين البخاري في اواخر المغازي، كان ذلك في عند مالك wa akhraj min sa'at fi al-tabaqat anhu wattafaqu ala annahu lam yazal ala al-yamin ila al-qadima fi khilafati abi bakra jawkan fa thumma Ibn Hajar as-Qallani rahimahu 9 9 Единогласный ученый в том, что он Продолжал оставаться в Йемене До хиляфы Абубака Радьялхан Потом он Вернулся оттуда, направился в Шам в страны Шама И там был и Там умер Рахимахула Каля шейху лисламу Он сказал, что он сказал Радьялхану, он сказал, что Мубаллиган анху Муфаккихан, муаллиман Уахакиман Одно из э, достоинств и привилегий Муаза Ради Алхануха это слова Шейха Лисаминтами, то, что посланник послал его, и у него было несколько очень важных задач и несколько важных ролей. Во-первых, он доносил от посланника, доносил религию. Затем он обучал людей этой религии и помогал им понять ее. И также он был то есть правитель, которому судья, который устанавливал закон Аллаха на этой земле. И здесь мы закончим и продолжим с позволения Аллаха на следующем уроке. Субханакаллаху. Бхамдик нашхаду